Глава четвертая. Полос. Стены из желтого камня. Полос выбрался из берлоги с нехорошим предчувствием, которое его не обмануло. Солнце клонилось к западу, последнее время он стал слишком долго спать и совсем не мог обходиться без сна, как это было раньше. Жмуренок мог бы не стараться и не писать ничего на снегу. Полос бы и без этого догадался, что тот задумал. Он выругался, сложил вещи в котомки и повесил их на дерево. Если доведется вернуться, звери не распетрушат. Смысла прятать следы ночевки не имело, но он все равно забросал снегом кострище. Скорее, по привычке и по проложенным следам двинулся к дороге. С вещами он не смог бы идти быстро, поэтому взял из котомок только самое необходимое – огниво. Внутри подрагивала и нарастала тревога. Неприятная, тоскливая, сосущая. Если бы он так не устал и спал чутко, если бы он догадался держать жмуренка за руку хотя бы. Дурак, невыносимый, упрямый дурак. Но почему он не может просчитать последствия своих действий хотя бы на два шага вперед? Полоз злился на мальчишку, и попадись тот ему под руку прямо сейчас, вздул бы его хорошенько за эту глупую, опасную выходку. Но что-то подсказывало Полозу, что для парня это был бы исключительно счастливый исход». Он пошел по дороге к городу быстро и сдерживал себя, чтобы не бежать. Парень не успеет перешагнуть порога собственного дома, как его схватят. Там его ждут всегда. Наверное, ему хватит ума не тащить с собой медальон. А, впрочем, почти никакой разницы. Примерно на полпути Полос почувствовал жар. Первый предвестник приступа невыносимой головной боли. Ему не стоило так спешить. Ему не стоило волноваться. Он остановился и вытер лицо снегом. Но от наклона жар покатился вверх стремительно. Горло захлестнула тошнота, и в голову ударила боль, раскатившись перед глазами золотыми искрами. Полос перестал чувствовать землю под ногами, и ноги тоже чувствовать перестал. «Это пройдет. Это быстро пройдет. Оно всегда проходит. Надо только глубоко дышать. Если он потеряет сознание надолго, то умрет, замерзнет прямо на дороге». Полос добрался до города через четыре дня. В двух верстах от Олехова его подобрали крестьяне, которые затем навышли из деревни с обозом. Он не потерял сознание, но голова у него кружилась так сильно, что он падал на четвереньки, едва вставал на ноги. Улич предупреждал, что дорога ухудшит его состояние. Но Полос не предполагал, насколько. В деревне, ближайшей к городу, за ним ухаживала добрая женщина – Одинокая вдова с четырьмя малолетними пацанятами. И Полос с тоской думал о том, чем будет с ней расплачиваться. Денег она не взяла. Глядя на ее детей, четверых головорезов от 6 до 11 лет, он решил, что Жмуренок не самый худший представитель шумной братьи и мальчишек. Ползти в город на карачках, Полос не рискнул. И дождался, пока сможет стоять на ногах. Но как только почувствовал, что в состоянии пройти больше десятка шагов... Ночью потихоньку оделся и покинул добрую вдову, про себя желая ей всего наилучшего. Жидя-то не спал. Он любил засиживаться допоздна, но и по утрам никогда не вставал рано. «Я думал, ты убит. Ходили слухи, что в Урде тебе проломили голову», — встретил он Полоза. «Что-то у этих слухов слишком длинные ноги», — проворчал Полоз и поспешил сесть. «Но голову мне действительно проломили. Дай мне воды». «Может, горячего вина?» — участливо предложил Жидята. «На улице мороз». «Я как ущербный. Мне воды. Не тяни, говори. Я же вижу, тебе есть что сказать». «Жмуренок в тюрьме», — Жидята протянул ему кружку. «Я в этом и не сомневался». Полос сделал два больших глотка и поставил кружку на стол. Надежда, похожая на робкий язычок пламени, вздрогнув, погасла и вместо огонька вверх взвился едкий дымок горечи. «Медальона у него не было», — поспешил добавить Жидята. «Это точно? Его обыскивала стража, а не тюремщики. С ними всегда можно договориться. А еще у нас тут что-то вроде военного положения. Они ждут, что мы откроем медальон, набирают по деревням новых стражников, а всех ущербных из деревень отправляют по домам. «Они преувеличивают наши возможности», — с горечью сказал Полос. «Они перестраховываются», — пожал плечами Жидята. «Но это значит также, что медальона у них нет». «Я думаю, это дело времени», — Полос сжал губы. «В этом никто не сомневается. На послезавтра назначен малый сход». «Ты что?» — Полос привстал. «Почему я ничего не знаю?» А где ты был? Никто не верил, что ты жив. И что мы будем обсуждать? «Жмурёнка и медальон, ответил жидята. Что нам еще обсуждать? Где будет сход? Здесь, напослезавтра, потому что раньше не все успеют подойти. Давай-ка я поставлю самовар. Поешь, попьешь чаю и спать. Лицо-то у тебя белое совсем. Жидята встал и подкинул дров в печку, старательно отводя глаза. «Есть не буду, а чаю попью», — сказал Полос и решился спросить. «Ты про жмуренка что-нибудь узнавал?» Его допрашивает Агнезар. Сам. От меня просто шарахались, когда я пытался что-нибудь выяснить. Он же у нас государственный преступник номер один. В лоб за деньги никто ничего не скажет. Знаю, что в общей камере его нет. Они тоже не дураки. Разбойников в тюрьме не меньше полусотни». «Лагеря по три раза за зиму меняли места». «Из наших есть кто-нибудь?» – спросил Полос. «Нет, вы сразу ушли далеко и с провиантом. Они ослабить нас хотят, они боятся. Так что жмуренок в одиночке, скорее всего. Это же очень давит. В камере и поддержат, и перевяжут, и покормят. Он же ребенок еще. Как ему там одному-то?» Жидята шумно сглотнул. «Я ж с пеленок его знаю». Я попробую завтра. У меня есть свои люди, вздохнул Полос. А что жмур? Жмур лежит четвертый день. Ранен? Нет, оглушили слегка. Он, он переживает. Знаешь, у ущербных ведь тоже душа болит. Как умеет, конечно, но болит. Может, сильнее, чем у нас. Когда ее рвут-то в разные стороны. Нормальный человек бы поплакал, а он и плакать толком не умеет. Полос вздохнул. Обрубок души. Говорят, отрубленная рука болит всю жизнь. И ничего с этим не сделаешь, не вылечишь, припарку не положишь. Может, и у жмура так же. Души нет, но она болит. Тюремщик сидел перед Полозом и пил пиво. Он привык к своей работе. Он привык рассказывать родственникам об арестантах. Он оставался спокойным и невозмутимым. Полос дождался, когда хозяин пивной отойдет от их стола. Пригубил пиво и спросил, стараясь не привлекать к себе внимания. «Узнал?» «Узнал. Трудно было. Он в холодной. Его допрашивает сам Агнезар. «Пока ты, знаешь, народ не очень разговорчивый», — тюремщик вздохнул. «Сколько?» — устало спросил Полос. Внутри все дрожало. «Ну же! Все еще допрашивает!» «Ну, пару серебряников накинь. Возьми!» Полос выложил из кармана три серебряника и припечатал монетки к столу. Тюремщик посмотрел на них, две сгреб рукой, а третью пальцем подвинул обратно полозу. Мне лишнего не надо, пока от него ничего не добились. Кат говорит, Огнезар нервничает. Он думал, что парень быстро сломается, начинал помаленьку. Тот и вправду едва не сломался поначалу. Его сперва 30 часов без воды и в кандалах держали, к стене прикованного, в холодной, а потом сразу мучить начали. Конечно, мальчик испугался, но потом ничего, взял себя в руки, смирился, что ли. «Сильно мучают», — спросил Полос, стараясь оставаться равнодушным. «А ты как думал? Государственный преступник. Вчера на дыбе висел, кнутом его били». Полос охнул и закусил губу. «Это слишком. Для мальчика это слишком. Что же благородный Огнезар не видит, что перед ним ребёнок?» «Его в застенок ведут. Он боится, плачет, рвётся. А как Огнезара видит, сожмётся весь и молчит». Полос скрипнул зубами и стиснул кулаки. Мелькнула мысль напасть на Огнезара, когда тот поедет домой. «Хороший бросок гирит цепа, и никакая охрана ему не поможет». Впрочем, смысла это не имело. Они боятся, что медальон откроют, и подлорожденного мальчишку не пожалеет никто. Агнезара быстро сменит кто-нибудь другой, не менее хитрый и жестокий. «Я могу поговорить с Катом?» «Нет, он живет при тюрьме. Его никуда не выпускают сейчас. Приказ благородного Огнезара. Могу передать что-нибудь. Еды, хорошие одежды. Но ничего запрещенного, а то сам на дыбе окажусь завтра». — Да, конечно, — Полос вскинул глаза и полез в котомку. — У меня есть, вот. Покупки показались ему такими жалкими, даже издевательскими. Тут молоко, он любит молоко. И гусятина. Ты попроси кого-нибудь, пусть его покормят, а? — Покормят, не беспокойся. Но лучше бы ему курицы вареной, а не гусятины. И яблок. — Я завтра принесу. Ты спрашивай, каждый день спрашивай, ладно? — Если спросят, кто передал? — «Жмур», – не задумываясь, – ответил Полос. «Да, чуть не забыл. Ищут его мать и сестер. Благородный Агнезар сначала хотел парня пытками отца припугнуть, но подумал и решил, что этим его не проймешь. Поздно. Мальчишка еле дышит. Если не его, а отца пытать начнут, он только вздохнет с облегчением. А мать, она мать и есть». Полос вышел из пивной на главной площади, и взгляд его уперся в белое полотно размером в сажень. Жмуренок смотрел на него, виновато насупившись. Полос запрокинул голову. На портрете, нарисованном черной краской, ему привиделись янтарные глаза с зелеными прожилками. Он посмотрел на желто-серую тюрьму за высокой оградой. 50 шагов всего 50 шагов. Сколько раз он смотрел на это здание? И сколько раз сжимал кулаки от бессилия. Сколько его друзей выходило оттуда чужими людьми. Непонятными, с пустыми глазами, ущербными. Мимо него прошел тюремщик и направился к воротам, унося в узелке флягу с молоком и гусиные ножки. Что еще сделать для мальчика? Полос бы охотно поменялся с ним местами. Он был готов прямо сейчас взять тюрьму приступом. Не кстати вспомнилась дурацкая записка на снегу. Полас. Полас нервно захихикал, зажимая рот рукой. И вдруг понял, что не смеется, а плачет. Он знал, что сделать ничего нельзя. Из тюрьмы еще никто не убегал. Если бы это было возможно, не превращали бы вольных людей в ущербных. Только одно – найти медальон и дать знать парню, что тайник пуст. Но и это не спасет. Если медальона не найдут, ему просто не поверят. А это еще хуже. Тех, кто начинает говорить, мучают сильней, чтоб дожать. Полос выбрался за городскую стену и дошел до старого дуба. Нет, медальона там не было. Где еще? Куда он мог его деть еще? Надо предупредить Жидяту о семье Жмура. Глава пятая. Огнезар. Гусиные ножки. Жмуренок молчал. И Агнезара это выводила из себя. Хотя он знал. Нельзя испытывать ненависти к допрашиваемым. Даже злиться на них нельзя. От этого начинаешь действовать необдуманно. Надо понимать их мотивы. Надо влезать в их шкуру, чтобы добиваться результатов. Жмуренку будто кто-то запретил говорить о медальоне. Внушил, что этого делать нельзя. «Уж не полосли». И запрет этот оказался столь мощным, что его не пробил кнут и не прожгло каленое железо. И есть четыре способа этот запрет преодолеть. Во-первых, мать, а лучше сестры. Во-вторых, обман, в-третьих, убеждение. Ну и последний – сумасшествие. От пыток сходили с ума и более крепкие, зрелые люди. Уничтожить личность и никаких запретов не останется – Искалечить, ослепить – для подростка этого будет достаточно. Но опыт показывает, что это крайняя мера. Он может забыть, перепутать, впасть в детство, а не меть, наконец. Этого никто не знает заранее. Из всех способов наиболее простым и доступным был обман. И Агнезар долго выстраивал планы. Мальчик наивен, но не глуп, и дешевка не пройдет». Случай подвернулся очень быстро. Гнизар не успел покинуть тюрьму, как его нагнали у входа. «Передача жмуренку», – запыхавшись, доложил начальник тюрьмы. Вообще-то тюремное начальство смотрело сквозь пальцы на передачи арестантам, и тюремщики имели с этого дополнительный доход, и продуктов тратилось меньше. Но о жмуренке велено было докладывать, и они не посмели ослушаться. «Кто передал?» «Жмур». «Конечно, кто же еще, как не отец, должен был позаботиться о сыне?» «Только почему на шестой день? Почему ни в первый, не во второй?» «Нет, это не жмур. Ущербный кузнец понятия не имеет, как это сделать, к кому обратиться и сколько заплатить. Да ему и в голову не приходит, что такое возможно. Это его друзья, вольные люди. Ищут связь, выясняют подробности». «Узнай, кто из тюремщиков принес передачу, но тихо. Завтра проследи, с кем он встречается. Если это жмур, можешь меня не беспокоить. Если кто-то другой, попытайся его взять. Сдается мне это полос, и взять его будет нелегко». План выстроился в голове сразу. Откуда мальчик узнать, что ни один тюремщик не осмелится пронести с передачей записку? В архиве Урда служитель подтвердил, что парень торчал там почти месяц, Просматривал метрические книги. Значит, читать умеет хорошо. Если он знает почерк Полоза, идея провалится. Найти образец будет трудно, но почему бы не попробовать? Огнезар сам написал записку и, осмотрев передачу, обернул тонкую полоску бумаги вокруг гусиной ножки. Найдет. Найдет и прочитает». Он не сильно верил в успех, но попытаться стоило. Довольный собой и подвернувшейся оказией, Агнезар отправил тюремщика, ухаживавшего за мальчиком, в камеру, к Жмурёнку. А сам устроился у глазка. «Если мальчишка не поверит, надо понять, почему». Тюремщик относился к Жмурёнку по-доброму. И у того должно было появиться доверие к нему. «У арестанта обязательно должен быть человек, которому он доверяет. Это всегда окупается». Парень лежал на матрасике. Лекарь не велел класть его на солому и посоветовал топить холодную. Одна из стен представляла собой щит, по которому шло тепло из соседнего помещения, и матрасик постелили к ней вплотную. Не прошло и часа, как жмуренка вернули в камеру, и он не двигался, лёжа на боку и притянув к животу ноги. Посмотрев в его пустые, немигающие глаза, Агнезар подумал, что тот сойдёт с ума раньше, чем его начнут калечить. Тюремщик открыл дверь, но мальчик не шевельнулся, даже не посмотрел в его сторону. «Тебе передачу принесли». Тюремщик сел на пол, подкрутил фитиль лампы, чтобы горело ярче, и стал развязывать узелок. «Кто?» – хрипло спросил парень. «Отец, кто ж еще?» «А это что, разве можно?» Он перешел на шепот. Лицо его оставалось безучастным, он вовсе не обрадовался передаче, чему Агнизар не удивился. Ну, за деньги все можно. А тебе за это ничего не будет? Никто ж не узнает. Смотри-ка, фляжка. Стражник отвинтил крышку. Молоко? Хочешь молока? Хочу. Парень вздрогнул, губы его поползли в стороны, и на глазах показались слезы. А что плачешь-то? Просто обидно. Я здесь, а батя там за меня волнуется. «Молока прислал». «Давай-ка я тебя поверну. Я потихоньку», — вздохнул тюремщик. «Интересно, он такой хороший актер или на самом деле сочувствует жмуренку?» Агнезар не возражал против сочувствия арестантам. Главное, чтобы оно не выходило за границы дозволенного. «Не надо. Я сяду лучше. Сам». А заплакал он неспроста. Агнезар решил запомнить эту деталь». Мысли о доме, об отце его растрогали, заставили пожалеть себя. Это тоже можно использовать. Парень неловко поднялся, руки у него действовали плохо, и, поскуливая, сел, опираясь плечом на стену. «Давай я одеялом тебя накрою», — предложил тюремщик. Но тот покачал головой. «Не, не надо, жжет». Тюремщик поил его молоком, и каждый глоток причинял мальчишке боль. Он выпил не больше стакана и помотал головой. Устал. «А тут еще гусиные ножки!» — улыбнулся ему тюремщик. «Правда!» — лицо Жмуренка тронула живая и озорная улыбка, которая быстро сползла с губ. «Давай!» Агнезар ждал, и тюремщик не подвел. «Я этого не видел!» — сказал он и отвернулся, когда Жмуренок заметил полоску бумаги и перестал жевать. Листочек исчез под матрасом. Теперь оставалось дождаться результата. Тюремщик ушел, оставив лампу ярко гореть. И Жмуренок долго рассматривал записку, шевелил губами, подносил к лампе, а потом успокоился, лег и уставился в одну точку на потолке. Агнезар выдержал паузу и отправил к нему тюремщика только через два часа отнести воды. «Слушай», – смущенный и тихо начал Жмуренок – И Агнезар напрягся, прижавшись ухом к смотровому окошку. «Ты только не выдавай меня, ладно?» Тот покачал головой. «Прочитай мне, что тут написано, а?» «Провал! Полный провал!» Агнезар сжал кулаки. «Как же так? Что же он делал в архиве? В метрических книгах картинок нет!» Тюремщик взял записку в руки и прочитал, внятно, по слогам. Расскажи тюремщику, который принесет молоко, где медальон. Мы его заберем оттуда. Полос. Как ты говоришь? Полос? Жмуренок сделал ударение на последнем О и отчетливо произнес звук З. Так и написано. Да, удивился тюремщик. А я-то дурак. Жмуренок усмехнулся и повернул голову к стене. «Уходи!» «Ты что?» «Уходи! Можешь ничего больше не приносить! Ничего мне не надо!» «Да что ты? Чего обиделся? Не веришь?» «Полос знает, что я такими буквами не умею читать! Я только печатными умею! Он бы мне такой записки не послал!» Жмуренок со злостью оттолкнул флягу, и остатки молока потекли на пол. «Полный провал!» Агнезару оставалось лишь ругать самого себя. Напиши он записку печатными буквами, и о почерке можно было не беспокоиться. А если бы вышло наоборот, если бы мальчишка читал письменные буквы, он бы заподозрил подвох в печатных. Не угадал. Просто не угадал. Глава шестая. Полос. «Мальчик должен умереть». Малый сход собрался через два дня. Все они считали себя равными друг другу, всех их отличало честолюбие и умение вести за собой людей. Всех, кроме, пожалуй, Жидяты, который служил им кем-то вроде третейского судьи, сглаживал ссоры и высказывал решения так, что они ни у кого не вызывали возражений. Елага, не желавший брить бороду, даже приходя в город, появился первым. Он недолюбливал Полоза, и Полоз платил ему той же монетой. Елага был моложе Полоза лет на десять, но вел себя чересчур заносчиво. Его непомерное тщеславие напоминало кичливость вольных людей Кобруча и казалось Полозу наивным и ребяческим. Впрочем, разбойники его любили. Он был справедлив, отважен и хитер. «Добегались «Да по урдиям», – проворчал он, усаживаясь за стол. Надо было собирать сход осенью, а не сейчас. Полос не стал отвечать. Никакого толку в сходе осенью он не видел. Следующим пришел самый старый из них – Заруба. И тоже глянул на Полоза как-то странно. Пожалуй, только не уступ – обрадовался встрече. Сначала Полос рассказывал о решении урдийских мудрецов. Потом жидята об аресте Жмуренка и перемещениях в рядах стражников. «Интересно, почему они так уверены, что мы можем открыть медальон?» – спросил неуступ. «С виду простой и одетый по-крестьянски, на самом деле он был образован не хуже полоза. Мы можем искать Харалуга несколько месяцев и не найти». «Откуда им знать, что мы его не нашли? Может, мы в лесах воспитываем армию Харалугов?» – улыбнулся Елага. «Нет, тут дело в другом». «И Жмуренок знает, что никаких хоролугов у нас нет», – покачал головой Заруба. «Жмуренок молчит», – заметил Жидята. «О Жмуренке еще поговорим», – вздохнул Заруба. «Я думаю, они знают нечто, что неизвестно нам, и почему-то предполагают, что нам это известно так же хорошо, как и им. Мне кажется, ответ лежит на поверхности». «Если ответ на поверхности, и мы должны это знать», – «Если ответ на поверхности, и мы должны это знать, мы это скоро узнаем», – усмехнулся неуступ. «Однако мы снова потеряли медальон, и обсуждать нам нечего». «Надо вытащить жмуренка из тюрьмы», – сказал Полос. «Полос, ты сошел с ума?» – рассмеялся Елага. «Это невозможно. Про жмуренка забудь. Из двух зол – безвозвратная потеря медальона или медальон у Агнезара. Надо выбирать его безвозвратную потерю». «Надо хотя бы попытаться», – Полос сжал губы. «Надо попытаться найти медальон, пока его не нашел Агнезар», – тихо сказал Заруба. «Логика мальчика проста. Он не может спрятать вещь так, чтобы ее невозможно было найти. Но, учитывая ограниченность во времени, мы рискуем». «Что ты хочешь сказать?» – Полос вскинул глаза. «Ты сам прекрасно понимаешь, что я хочу сказать». «Мы ждали этого события много лет. Его ждали наши деды и прадеды. Мы не можем позволить Медальону вернуться назад. Лучше он будет похоронен в каком-нибудь тайнике. У нас будет много времени, чтобы искать его. И я думаю, мы его рано или поздно найдем». «Мальчик молчит», — снова напомнил Жидята. «Он молчит, пока не сойдет с ума от пыток, пока в тюрьму не привезут его мать» пока не доставят из Урдии того невольника, который читает мысли. Неуступ махнул рукой. Полос, ты же понимаешь сам, мальчик должен умереть до того, как это случится. Полос это понимал. Он не хотел об этом думать, не хотел принимать в этом участие, но он это понимал. У ситуации было два исхода. Или жмрёнок умрёт от пыток, так ничего и не сказав. Или он сломается, и медальон окажется у Агнезара. Еще одна маловероятная возможность найти медальон в ближайшие 2-3 дня. В любом случае, счет идет на дни. Когда ты встречаешься с тюремщиком? спросил Заруба. Через три часа. Возьми пять золотых, кат не устоит. Погодите, дайте мне подумать, я должен что-нибудь придумать. Полос, тут не о чем думать. Это единственное решение. Ему не передадут даже записки без того, чтобы о ней не узнал Агнезар. И о подкупе Ката Агнезару не доложат, только если это будет крупная сумма». «А если это будет крупная сумма, то и записку передадут», – рякнул Полос, понимая бессмысленность этого спора. «А обратно? Обратно что передадут? Если Агнезар узнает о подкупе Ката, он рассердится на Ката, и этим все кончится». Мы потеряем осведомителя только и всего. Я дам себя арестовать и найду способ к нему пробиться. Полос – это детство. Мы решили этот вопрос. Возьми деньги. Жидято сидел, уткнувшись глазами в пол. Полос стиснул зубы и сгреб золотые в кулак. Они правы. Они, конечно, правы. И жизни жмуренка не стоит сотни ущербных, которые завтра выйдут из тюрьмы на улицы города. Завтра и еще в течение многих лет. Но как это глупо и несправедливо расплатиться жизнью за одну мальчишескую глупость, за его полоза, неосторожность и неосмотрительность. Полос! Что ему стоило самому сходить за этим проклятым ножиком? Ведь понятно было, что парню эта глупость прочно втемяшилась в башку, и он от нее не отступится. Он вспомнил, как Жмуренок кричал на улице, «Курицу? Полозу!» Как приходил и прятал голодные глаза, собирая медяки на работу в архиве. Как плакал у него на плече в кобруче. От радости плакал. До него, как сквозь сон, доносились слова неуступа о том, что нужно стягивать лагеря ближе к городу, потому что медальон может обнаружиться в любую минуту. Елага с ним соглашался, а Заруба выступал против снятия лагерей с мест, Мучительно болела голова, и снизу к горлу волнами подкатывал жар. «Да любой из вас давно бы раскололся!» – закричал он и жахнул кулаком по столу. «Любой из вас не выдержал бы так долго! А он еще мальчик, и он молчит. А вы предали его! Он вас не предал, а вы его предали!» Каждое слово било по темени, словно молоток. «Полос, мы его предали!» – кивнул Заруба. Мы поступаем жестоко и несправедливо по отношению к нему. И отдаем себе в этом отчет. Ты ведешь себя как ребенок. Вы даже не думали, как ему помочь. Не считай себя умнее других. Любая операция потребует времени, которого нет. Хорошо, если мы успеем заставить его замолчать. Что ты думаешь по поводу перевода лагерей поближе к городу? Ничего. Какой в этом смысл? «Медальона нет, и как его открыть, мы не знаем. Зачем рисковать людьми?» «А ты же, дята, нас двое на двое!» «Я против убийства Жмуренка», — сказал тот. «Это мы поняли, что про лагеря. Я думаю, это имеет смысл. Никто не знает, как повернуться события. Он пожал плечами, словно знал, как они повернутся, но никому не хотел говорить». Полос увидел тюремщика издали, и соглядатая, который шел за ним, увидел тоже. Мелькнула мысль позволить им себя арестовать, но тут Заруба был абсолютно прав. Это детство. Можно убедить тюремщика в Кобруче, что ты урдийский врач, который не разобрался, что к чему. Но Агнезаар не тюремщик, и в Олехове его так просто обратно не выпустят. Полос дождался, пока тюремщик зайдет в пивную, пока выпьет кружку пива, Выйдет на площадь и, удивлённо, глядя по сторонам, пожмёт плечами и направится домой. Дождался, пока соглядатый замёрзнет, стоя у забора напротив. Потом обошёл двор с другой стороны и залез к тюремщику в дом через чердак. Конечно, тот напугался. Его дети уже спали, и жена укачивала младшего в люльке. Полос услышал чуть слышный скрип и тихую колыбельную песню. «Интересно, хотелось бы ему жить так же, как этот тюремщик?» В маленьком доме было уютно, темно и приятно пахло хлебом. Тюремщик сидел за столом, освещенным единственной свечой, и хлебал борщ из глубокой миски. Извини, за тобой следили, а я очень хотел с тобой увидеться, улыбнулся полос и сел напротив. Ты ешь, ешь, я подожду. А я-то думал, напрасно с катом говорил. В пивной ждал и на площади искал. Полос удовлетворенно кивнул. Агнезар доложат, что никто навстречу не пришел. «Есть новости?» – спросил он и стиснул зубы. «Он не сможет. Ему не хватит на это сил. Конечно, они правы. Конечно, так будет лучше, и жмуренку меньше мучений. Но не сегодня. Он сегодня только спросит. Завтра утром». «Есть. Благородный Агнезар собирается отца его вызвать». «Зачем?» «Он хочет, чтобы батька пожалел, уговорил. Когда жалеют их, они расклеиваются сразу. Так часто делают. Нарочно устраивают свидание. Вот сейчас ты все расскажешь, и отец тебя отведет домой. Очень действует. Это у них так задумано на послезавтра. Агнезар любит вслух рассуждать, а Кат все запоминает. Он такой». А завтра, сказал, опять на дыбу повесят. Языки для кнута велел готовить. Обычно дней десять ждут, пока оправятся, А тут торопятся. «Денег Кату можешь передать?» – спросил Полос. И сам ужаснулся от этого вопроса. Для Ката лучшей возможности не представится. Ему ничего не стоит. Никто бы и не понял, даже благородный Агнезар. Умер бы он не под кнутом, а в камере через несколько часов – От какого-нибудь разрыва селезенки никто бы не догадался. «Чтоб убил?» — спросил стражник. Спросил так равнодушно и понимающе, что у полоза по спине пробежали мурашки. «Нет», — выплюнул полос стражнику в лицо, — «чтоб не калечил». На дыбе. «Попробую. Но благородный огнизар сам следит. Кат может и не взять. Они боятся, что он умрет». Кату пообещали, что он сам на дыбе окажется, если убьет мальчишку. Ну а если он его жалеть начнет, заметят. Сколько надо, чтоб Кат не устоял? Обычно золотой дают, но тут случай особый. Дам три, больше с собой нет. Попробуй. Не убить прошу, пожалеть немножко. Каты ж хитрые, они знают способы. Знают, знают, усмехнулся тюремщик. Да, еды не передавай больше. Не возьмет. Его вчера огнезар обмануть хотел. Полос вернулся в лавку Жидяты, когда все разошлись. Тот встретил его молча, только старался заглянуть в глаза. Жидят, я не смог, успокоил его Полос. Денег дал, чтоб Кат его пожалел. Не знаю, возьмет или нет. Жидят окивнул и сел за стол. У меня тут мысли кое-какие есть, начал он. «Я думаю, все не просто так. Убирать ущербных из стражи начали на следующий день после его ареста. Он что-то сказал Огнезару, и тот испугался. Вот только что!» «Он мог сказать что угодно», — вздохнул Полос. «Он мог похвастаться тем, что мы знаем, как открыть медальон. Он мог сказать, что мы нашли Харалуга. Попросту соврать, чтобы тот испугался. Они же всегда боялись имени Харалуг». И тут Полос подумал, что Жмуренок сказал им про нож. Он мог это сделать, только чтобы проверить свою догадку. Убедиться, что он прав. Неужели... Неужели именно это напугало Агнезара? — А знаешь, тут такая штука, — сказал он же дяти. И, стараясь припомнить доводы, Жмуренка рассказал о булатном ноже, которым якобы можно открыть медальон. Глаза Жидяты вспыхнули, как только он услышал, что Булат в Урде называют Харалугом. «Полос, и ты ему не поверил? Ты потащил его в лес?» — тихо и беспомощно спросил он. «Жидята, мудрецы помудрей жмуренка думали. Что, мудрецы, своей головы нет, что ли? Имя! Мудрецы сказали, имя! А я ведь слышал, что есть Харалужные клинки!» Только их делали из проволоки, вроде сварного булата. Похоже, получалось. Тоже черного цвета, но не те. Они послезавтра жмура хотят к нему позвать, сказал Полос. Жмура? Зачем? Чтоб пожалел, домой уговорил пойти. Полос, если с булатом он угадал, его не выпустят. Его убьют, даже если он им все расскажет. Жидят поднялся и начал собираться. «Надо Жмуру об этом сказать». «Погоди. Не завтра. Послезавтра. Завтра вместе сходим». Жидята сел и молчал несколько минут, а потом сказал. «Он должен рассказать Жмуру. Он расскажет Жмуру, а тот нам. Жмура они не заподозрят. Он же ущербный». «Жидята, ты с ума сошел? Вот именно, что Жмур ущербный. Он им выложит все сразу же, тут же. Он не может лгать благородным». Он не может лгать мудрослову и не хочет лгать остальным. Ты плохо думаешь об ущербных. Это его сын. Он не выдаст сына. Это ты думаешь о них слишком хорошо. Полос это возможность. Это возможность отдать им медальон. Это единственный способ спасти мальчика. И получить медальон, и открыть его. Эту возможность нельзя упустить. Ты убедишь, Жмура, ты сможешь. Ты умеешь. Здесь другое, благородные. Они могут им внушать, как я о тебе. Ты тоже можешь внушать. Вот и внуши жмуру, что он не должен говорить Огнизару о медальоне. Это совсем другое. Я не могу внушить того, чего человек не хочет сам. А Огнизар, наоборот, жмур хочет ему подчиняться и не хочет ему лгать, понимаешь? Нет, уверенно ответил жидята. Полос вздохнул. «Тогда, если все получится, действительно надо стягивать лагеря к городу и как можно скорее». Глаза его загорелись. «Жидята, мы попробуем». «Заруба не поверит, но мы это сделаем. Надо готовить восстание. Надо, чтобы вольные люди были рядом, а не в сотни верст отсюда. Жидята, ты умный, придумай, как обмануть сход». «Придумаю», — усмехнулся Жидята. «Через пять дней все вольные люди будут стоять у городской стены. Как думаешь, пять дней и Шмуренок продержится?» «Если будет знать, что осталось немного, продержится. Он... он должен продержаться». Всю ночь Полозу снился Жмурёнок. Янтарные глаза приближались к лицу, и обиженный голос спрашивал. Полос, ты чего, хотел меня убить, что ли?» «Нет, балуй, это неправда, я не хотел!» — шептал Полос в ответ. «Да ты врешь!» Полос просыпался и гнал от себя тревогу. «Они смогут. а всю жизнь общаются с ущербными. Он знает, на что они способны, а на что нет. И потом...» Мудрец говорил, «Любовь может вырастить на пепелище прекрасный цветок. Кто знает, не прорастает ли этот цветок на обрубке души жмура? Ведь речь пойдет о жизни его сына». Если жмур выдаст Агнезару медальон, мальчика убьют. Его не станут делать ущербным. Его именно убьют. Неужели жмуренок был прав, и медальон можно открыть ножом? Жидята поверил в это сразу. И тогда... Благородные не устоят, если к тысяче ущербных, что живут в городе, и в один миг прозреют, добавить пять сотен хорошо вооруженных вольных людей, которые поведут их за собой. Благородные не устоят. Им хватит ума не оказывать сопротивление и не проливать кровь напрасно. Надо только, чтобы вольные люди успели подтянуться к городу. Но получив медальон, нужно выбрать самую подходящую минуту, когда к этому все будут готовы. Один удар. Все можно решить одним ударом. Полос неожиданно подумал. Что будет, когда этот удар достигнет цели? Он не сомневался, что во главе города встанет малый сход. Что ж... Он не зря изучал право. «Сколько дел впереди! Они не сделают Олехов похожим на кобруч. Они знают, что такое справедливость. И справедливость станет главным их принципом». Он засыпал и во сне опять видел Жмуренка, хохочущего на берегу ручья в лагере и с брызгами падающего в воду. Рано утром Пола разбудил Жидята. «Проснись, я не знаю, важно это или нет, но тебе привезли письмо». Полос с трудом разлепил веки. Ему было нехорошо, словно вчера он весь вечер пил вино без меры. «Мне? Что, так и написано? И никто его не перехватил?» «Нет, написано, что оно для меня». Полос взял в руки запечатанный сургучом конверт. Действительно, письмо адресовалось Жидяте, только под его именем была нарисована змея, оплетающая ветку дерева. На конверте не значилось, от кого пришло письмо – но Полос немедленно узнал почерк. «Жидята, ты похож на урдийских мудрецов и понимаешь их с полуслова. Это письмо от моего учителя. Вот уж не думал, что он захочет мне написать. Да еще так скоро». Полос сломал сургуч и развернул лист бумаги. «Дорогой мой ученик, пишу тебе на второй день после твоего отъезда домой». «У меня побывал мудрец, в доме которого ты прожил всю зиму, и от него я узнал, что мальчик, вместе с которым ты путешествовал, умеет варить булат, из которого выходят черные клинки. Этот булат носит имя того, кого вы ищете. Так называют эти клинки на Востоке. Дело в том, что я не знал о способностях мальчика, а знакомый тебе мудрец об имени клинков. Но как только мы сложили наши знания воедино, то немедленно пришли к выводу, Такой клинок должен открыть вещь. По нашему мнению, вещь сделала мальчика ключом к самой себе, ведь она таит необычайную силу, и теперь цепочка событий не кажется нам случайной. Вещь искала выхода из заточения, нашла его, оказалась у мальчика в руках и дала ему в руки ключ». Мне жаль, что об Улате мы узнали так поздно, иначе не пришлось бы тратить столько времени и денег на поиски в архивах. Надеюсь, вы доведете начатое до конца. Искренне желаю вам удачи и передаю такое же пожелание от знакомого тебе мудреца. Напиши мне, чем закончится ваше предприятие, хотя я думаю, мне доведется об этом услышать из множества уст. До встречи, мой дорогой ученик, и пусть тебе повезет. «Жидята, прочитай, как ты думаешь, это станет доводом для схода?» Жидята прочитал письмо несколько раз, а потом посмотрел на за сукаризной. «Ну почему ты всегда упираешься и до последнего стоишь на своем?» — снисходительно улыбнулся он. «Когда тебе то же самое говорил жмуренок, ты не стал его даже слушать. Так что насчет схода?» — оборвал его полос. «Я подумаю, но прочитать им надо». У нас есть еще одна загвоздка. Ты говорил, Агнезар уже пробовал Жмуренка обмануть. А поверит ли он после этого отцу? Тебе надо найти тюремщика, который принес ему записку, и расспросить подробно, что он говорил. Почему Жмуренок ему не поверил? Все детали. Два золотых у тебя есть, но у меня в кубышке тоже кое-что припрятано. Иди сейчас, пока они не ушли на службу».